Глава девятьсот шестьдесят восьмая. Одобряю. Из глаз Ван Буолой лился свет. Но тут сияние стало ещё ярче. После короткой паузы он сказал. «В доказательство моей дау-клятвы и моих устремлений вам позвали наслиться воедино, дабы превратиться в величайшую дау-планету!» После этих слов на девять планет стало тяжело смотреть, настолько ярко они засияли. По всему кладбищу звёзд прокатился оглушительный рокот, Оказалось, началась буря, вот только ничего в мире не пострадало. Словно это было всего лишь ответ на сделанное Ван Бола заявление, знак согласия девяти планет. Даже так данные дау укладывая, хоть та изовала странное явление, было недостаточно, потому что Ван Бола не доставало культивации и удачи. Он хотел потрясти звёздное небо всего бесконечного дао-домена, оставить на его магических законах своё клеймо, не говоря уже о превращении девяти планет в одно. Это станет возможным только в одном случае, если его клятво за свидетельствует и признает какой-нибудь поистине всемогущий эксперт. Чем могущественнее свидетель, тем лучше будет скреплена дао клятва, тем сильнее она повлияет на магические законы звёздного неба. Так она сможет получить благословение дао домена. В каком-то смысле это единственный способ трансформации особой планеты в дао-планету. Получив достаточно одобрения, дао создаст уникальный магический закон. В этот момент император, стоявший во дворце с загадочным блеском в глазах, поднял голову и произнёс: "Одобряю". Эхо его голоса прокатилось по всему небесному своду. Одобрение императора к культивации Звёздного Дамёна и несравненным статусом было сравнимо с согласием взять на себя карму, стать свидетелем далёкого Вана Паволыя, святителем слияния девяти планет в единое. Небесный свод вновь сотрясли раскаты грома. Император задрожал от опустившейся на него кармы. Этим поступком он даровал Ван Буэлэ своё благословение. Сила дау-клятва резко возросла, энергия девяти планет в небе достигла пика, а потом между ними появились первые признаки слияния. Они могут совершить переход на новую ступень путём объединения, провал будет иметь серьёзные последствия. Пусть это их не уничтожит, но они навсегда лишатся возможности стать дау-планетой. Довольно быстро стало очевидно, что одного одобрения Императора Звездопада оказалось недостаточно, потому что планет было девять. Дабы их слияние состоялось, требовалось нечто большее. В этот самый момент, пока в небе грохотали раскаты грома, все бумажные люди на площади и за её пределами одновременно сказали «Одобряю!». Небо и Земля разительно изменились, рокот в вышине и сияние девяти планет усилились, теперь признаки слияния стали ещё очевидней. Тем временем патриарх Звездопада, сидящий в позе лотоса на печати, на мгновение открыл глаза. Казалось, он даже со дна Бумажного моря видел столицу Империи. Наконец он негромко произнёс. «Одобряю!» Его голос слился с голосами всех практиков Империи Звездопада. Теперь это были не просто голоса жителей страны, а судьбоносный глаз всей Империи Звездопада. Империя Звездопада засвидетельствовала клятву и даровала своё благословение. После этого горы и моря зарокатали, в Ван Баволе Бу окружила буря. В небе всего мира появилось всё больше странных феноменов. Сила дао клётова вновь возросла, отчего девять планет наконец начали слияние. Но и этого оказалось мало. К счастью, это было ещё не конец. Помимо империи Звезда Пода, кладбище звёзд тоже обладало собственной волей. Пока ещё не стихло эхо голоса империи, воля целого мира отразилась в сердцах и головах всего живого. «Одобряю!» Кладбище звёзд затопили невиданные ранее эманации. Если посмотреть на мир сверху, то становилось понятно, что они стягивались к Ван Бууле. Из-за этого идущая вокруг него буря накрыла собой весь мир. Ослепительные лучи света, бьющие из планет, полностью переплелись, а сами планеты начали сближаться друг с другом для начала слияния. Таким было одобрение кладбища звёзд. Дао-планета, выбравшая девушку с колокольчиком, смогла достичь своего текущего состояния именно благодаря одобрению целого мира. Медленная скорость слияния древних планет показывала, что даже этого не хватит для их полного соединения. Очевидно, в случае слияния девяти планет результат будет во много раз превосходить своего бумажного собрата. Из-за такой разницы в силе для формирования новой дао-планеты требовалось куда больше одобрения, чем при рождении бумажной планеты. У людей гудела голова, Но Ван Паолу очищённо дышал, потому что это был ещё не конец, были и другие, кто мог засвидетельствовать клятву. Далеко за пределами кладбища звёзд, гдето в звёздном небе бесконечная вода Одамена, и император расколотая луна окружила огромный магический водоворот. Чэнь Цэн сражался с непроницаемым лицом, после очередного взмаха меча, отправившего на тот свет множество практиков бесконечного клана, он внезапно повернул голову. Его ясный взор был направлен куда-то во тьму Звёздного Неба. Долгое время он не двигался, а потом внезапно расхохотался. «Одобряю!» Будучи могущественным практиком, способным убить Божественного Императора, он мог оказать существенное влияние на магические законы Звёздного Неба. Такой человек обладает невероятно сильной судьбой, поэтому и дарованное им одобрение имеет огромный вес. Его слова были подобны пролитому в огонь маслу... Буря вокруг Иван Боле усилилась настолько, что она вышла за пределы кладбища звёзд. Эту невидимую бурю могли видеть только те, кто был связан с Иван Боле узами судьбы. Иван Боле каким-то непостижимым образом услышал своего старшего брата. Девять планет перед ним ослепительно вспыхнули, и за одну мгновение соединились почти на 30% небо ответило на это ослепительным сиянием звёзд. Множество естественных законов, казалось, трансформировались в этих древних планетах. когда буря вышла за пределы кладбища звёзд, в ушах Ван Буэлэ раздался голос старика. «Одобряю!» На территории святого домена и эритического дау, где-то на просторах бесконечного дау домена в окружении языков пламени, в одиночестве сидел старый патриарх, бушующий о пламя. Запрокинув голову, он раскатисто хохотал, «Благословения старика и чень цензы сильно повлияли на магические законы звёздного неба бесконечного дау домена». настолько сильно, что в бушующем вокруг Иван Бавале урагане появились едва различимые полупрозрачные нити магических законов. Их появление было первым шагом к признанию. Для девяти планет это было величайшей честью. С запором гневы неслияния с 30% привели отметку в 50%, но даже этого всё ещё было мало. С одной стороны, трансформация в дао-планету оказалась немыслимо сложной, С другой стороны, в результате слияния девяти естественных законов может получиться поистине устрашающая Дао-планета, а её магический закон, рождённый из союза сразу девяти планет, будет внушать страх в сердца всего живого. Ведя тускнеющий свет планет, означающий их неспособность слиться воедино, в Анбуоле тяжело задышал, а в его глазах появилось упрямое нежелание сдаваться, мысленно он начал декламировать Дао-сутру. Просветлённый, уизник Дао-небес, «Всему сущему должно пережить немыслимое треволнение. Дабы покинуть глубокую темницу, хватит одной лишь мысли. Чти путь культивации!» Небесный сват вновь изменился, звёздное небо строгнулось. Звёздный домен сдопил рокот. Из-за пределья, из глубин звёздного неба снизошла воля. Сила Парагона! За пределами бесконечного даудомена, где-то посреди пустоты в совершенно ином звёздном небе, медленно открылись глаза. За исключением бесконечных волос, похожих на рукава целой галактической вселенной, нельзя было увидеть, кому принадлежали эти спокойные глаза. Пора мгновение спустя прозвучало всего одно слово: "Одобряю". Казалось, заговорили естественные законы, магические законы самой вселенной. Это слово было приказом, который невозможно не исполнить. Когда надостеглоший Иван Бола, его дауклётово приобрела небывалую силу, проигнорировав магические законы звёздного неба. Она отпечаталась на них. Девять древних планет перед ним сильно сдрожали, а потом их слияние мгновенно достигло ста процентов. Брызнувшему из них слепящему свету вторили звёзды в небе, словно желая выразить своё почтение. Девять древних планет соединились в шары, спускающие свет девяти разных цветов. Эта сияющая сфера покорно приземлилась на раскрытую ладонь Ван Бууле. Это была вечная дау-планета. Всё живое на кладбище звёзд склонило головы. Усиивыющее небо, планеты дрожали. В бесчисленных регионах бесконечного дао дао, настило магических законов стало изменяться, потому что в мир пришёл новый естественный закон. А он принадлежал только одной планете на свете, планете Ван Баола.